свое длинное гибкое тело. Раздался его певучий голос. «Товарищи, говорят, на земле разные народы живут, евреи и немцы, англичане и татары, а я в это не верю. Есть только два народа, два племени непримиримых, богатые и пятные. Люди разнодеваются».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 Некоторые смотрели растеряно, другие вели себя с показным удальством. Тихо звучали подавленные голоса женщин, мужчины с досады отвертывались от них, порою раздавалось негромкое ругательство. Глухой шум враждебного трения обнимал пеструю толпу. Митенька тихо дрожал женский голос. Пожалей себя. Отстань, проревела в ответ. А степенный голос Сизова говорил спокойно, убедительно.